Глава 16. Ночной штурм. Руководитель комендантского отдела Ник Сфарин долго колебался, прежде чем отдать приказ о штурме сектора. Среди комендантов уже без того было слишком много жертв. 75 человек из элитного отряда специального назначения погибли при взрыве склада. Около сотни патрульных комендантов находились сейчас в секторе Лапласа, и, если верить словам, на смерть перепуганного старшего коменданта сектора большинство из них были убиты. Если и при штурме сектора коменданты понесут потери, то не исключено, что спецслужба отдела предъявит свои претензии руководству, обвинив его в неспособности выполнять свои функции. Но с другой стороны, на Сафарина давил совет сохранения стабильности. требующие незамедлительно восстановить порядок в подконтрольном комендантском отделу секторе. К полуночи план операции по захвату мятежного сектора был тщательно проработан и утверждён. В соответствии с ним, два отряда спецназа должны были войти в сектор через проходы, соединяющие его с двумя соседними секторами подконтрольными комендантскому отделу. Двигаясь навстречу друг другу, они станут постепенно вытеснять мятежников из центрального прохода. Следующим за ними патрульным комендантам предстояло блокировать боковые проходы и жилые корпуса. После завершения первого этапа операции можно будет перейти к прочёсыванию проходов и ликвидации оставшихся очагов сопротивления. Начало штурма было назначено на 2 часа ночи. В расчёте на то, что к этому времени большая часть жителей разойдётся по своим домам. Закончить основную часть операции планировалось к 6 часам утра. В полном соответствии с разработанным планом два взвода комендантского спецназа вошли в мятежный сектор через проход, соединяющий его с сектором Ландау. В 50 метрах от ворот центральный проход перекрывала невысокая и на вид довольно ненадёжная баррикада, на строительство которой пошли главным образом выброшенные на улицу стулья и столы. Командир отряда, как ему и было предписано, ещё раз обратился к мятежникам с требованием прекратить бессмысленное сопротивление и разойтись по домам. В ответ на это в коменданттов полетели стальные шары. На щитах, которыми прикрывались коменданты, брошенные вручную шары оставляли отметины, обрамлённые сетками разбегающихся трещин. Шары, выпущенные из проща, пробивали щиты насквозь. Кому-то из комендантов шар угодил в лицевой щиток маски противогаза. Комендант с криком сорвал с себя противогаз и схватился руками за изрезанное осколками лицо. Двое других, подхватив раненого под руки, отвели его в сторону. «Вперед, ребята!» — закричал хорошо поставленным голосом командир. «Задайте жару этим мерзавцам!» Бойцы уже были достаточно злы, чтобы броситься на приступ, даже не дослушав команды до конца. Под градом сыплющихся на них стальных шаров и разломных деталей каких-то машин они преодолели расстояние, отделявшей их от баррикады, И перебросив на другую сторону несколько дымовых гранат, начали взбираться на шаткую груду поломанной мебели, путаясь ногами в переплетении ножек столов и стульев. То и дело какой-нибудь из предметов вываливался из баррикады, и ухватившийся за него комендант, теряя равновесие, заваливался на бок. Ограняющиеся сдали баррикаду почти без боя. Лишь только первые коменданты перевалили через гребень, наваленный перед ними куча хлама, как защитники сектора, оставив позицию, сломя голову, побежали ко второй баррикаде, отнесенной от первой метров на пятьдесят. Перебравшиеся через баррикаду коменданты, посмеиваясь и шутливо подбадривая своих товарищей, которые все еще сражались с горой мебели, неторопливой походкой направились в сторону второго рубежа обороны и мятежников. Коменданты не преследовали отступающих. В их задачу не входило уничтожение противника. Они должны были только пройти центральный проход и соединиться с отрядом, движущимся им навстречу со стороны сектора Аристотеля. Командир отряда в душе тихо радовался. Судя по тому, насколько легко оказалось взять первую брекаду, вся операция по захвату сектора займёт не более часа. И он ещё к утру успеет вернуться домой к детям и жене, которая в эту ночь, так же как и он, не ложилась спать. Силы комендантов были разделены баррикадой надвое, когда из окна третьего этажа кто-то бросил вниз пылающий факел. Облитая горящей смесью баррикада в одно мгновение оказалась охваченной пламенем. Рёв огня и треск ломающейся мебели слился с криками застрявших на баркаде людей. Несколько человек с обеих сторон бросились им на помощь, и в этот момент огонь добрался до спрятанных под грудой мебели канистр с горючим и двух баллонов с кислородом. Взрыв разметал баркаду в стороны. Коменданты кинулись прочь, спасаясь от пылающих обломков и потоков горящей жидкости. 8 человек, не успевших выбраться из огня до взрыва, погибли. Четверо командинтов, охваченные пламенем, с дикими воплями катались по земле, пытаясь сбить пожирающий плоть огонь. Когда их товарищам удалось погасить на них одежду, глазам их предстало ужасающее зрелище. Пластиковые маски противогазов, расплавившись от нестерпимого жара, прикипели к лицам несчастных так, что снять их, не содрав при этом кожу и мышцы с лицевых костей, было невозможно. Ещё с десяток спецназовцев получили ожоги и незначительные повреждения. Срочно пришлите врачей, орал в трубку радиотелефона командир подразделения. И подкрепление. Да, подкрепление, я вам говорю. Пришлитесь сюда роту немедленно. Я потерял четверть своих бойцов. Из-за второй баррикады выскочила толпа мятежников, вооруженных кто чем. Девять комендантов, путь к отступлению для которых был отрезан стеной пламени и потоком жидкого огня, попытались остановить нападавших, используя метательные ножи и дротики. Несколько мятежников были убиты, но остальным удалось прижать комендантов к стене корпуса. Прикрывшись щитами с выдвинутыми сантиметров на 30 вперед к линиям электроразрядников, Тренированные бойцы спокойно и уверенно отражали атаку за атакой, ожидая, когда оставшимся по другую сторону горящей баррикады комендантам удастся пробиться к ним сквозь огонь. Внезапно, наседавшие на окружённых комендантов толпа раздалась в стороны. Вперёд вышел высокий, худой человек. В руках он держал большую пластиковую бутылку, горлышко которой было заткнуто тряпкой с болтающимся концом. Человек черкнул зажигалкой, подполил от узкого язычка пламени фитиль и широко размахнувшись, навесом кинул бутылку на комендантов. Мгновенно подняв щиты, коменданты прикрылись ими сверху. Штырь электроразрядника пропорол тонкий пластик бутылки. Вспыхнувшая горячая смесь потекла комендантам на плечи. Страх оказаться заживо сгоревшими заставил комендантов побросать на пол оружие, и деформирующиеся под воздействием огня щиты. Хватит, крикнул кто-то из них, выбегая с поднятыми руками вперёд. Всё, мы сдаёмся. Но мятежники пленных не брали. Ударом железного прута по плечу комендант был сбит на пол. Через мгновение тот же прут разорвал ему живот. Убив последнего коменданта, мятежники отошли за баррикаду. Началось, негромко произнёс Стинов, услышав отзвук отдалённого взрыва. В другом конце сектора, уточнил Медлев. До нас доберутся не скоро. Если только коменданты не начнут штурм одновременно и со стороны сектора Архимеда. Медлев, склонившись над клавиатурой инфосети, принялся быстро набирать какой-то текст. "Страчишь отчёт своему начальству?" усмехнулся Стинов. Медлев покосился на него, но ничего не ответил. «Зря стараешься», — сказал Стинов. «Лучше, по совету Стояновичу, включить канал новостей. Из него он больше узнает». Отправив сообщение, Медлев переключил инфосеть на новостной канал. На экране появилось изображение центрального прохода сектора Лапласа, где только что произошло сражение между мятежниками и комендантами. Камера оператора сначала показала пылающую баррикаду. Затем она опустилась вниз, скользнула по залитой кровью мостовой и остановилась, фиксируя тела многочисленных жертв. Крупным планом возник на экране дымящийся труп погибшего в огне коменданта. Изображение на экране сопровождал взволнованный голос комментатора. С ужасающей жестокостью, не щадя ни мирное население сектора, ни тех, кто вынужден, выполняя приказ, убивать их, руководство комендантского отдела пытается вернуть под свой контроль сектор Лапласа. Жители сектора были вынуждены взять в руки оружие, чтобы отстоять свое право на жизнь. Бездарное руководство, поставившее обитателей сектора на грань голодной смерти, теперь истребляет их физически. Должно быть именно таким способом руководство комендантского отдела старается решить возникшую проблему. Кстати, Пётр, у тебя есть что-нибудь перекусить? спросил Стинов. Или нам тоже грозит голод? Медлев протянул Стинову коробку с бутербродами. Выбрав бутерброд для себя, Стинов передал коробку Василию. Это называется подготовкой общественного мнения. Пережёвывая бутерброд, взглядом указал на моноэкран Стинов. И что дальше? Посмотрел на него медлив. Дальше Стинов сунул в рот оставшийся кусок бутерброда, неторопливо прожевал и посмотрел на часы. К утру коменданты потеряют контроль над сектором. Отряд комендантов, вошедший в зону мятежа со стороны сектора Архимеда, действовал уже более осмотрительно, с учётом опыта команды, нарвавшейся на засаду в противоположном конце сектора. Не пытаясь штурмовать вставшую у них на пути баррикаду, коменданты сами подпалили её, вынудив мятежников отойти на вторую линию обороны. Быстро погасив огонь заранее приготовленными порошковыми огнетушителями, коменданты двинулись вперёд. Вторая баррикада была значительно выше и надёжнее первой. Сверху её покрывали раскатанное полотно обёрточного пластика. Несколько зажигательных свечей, брошенных комендантами на баррикаду, быстро погасли. Если мятежники не собирались сжечь вторую баррикаду, так же как и первую, значит, собирались её оборонять. Коменданты остановились в нерешительности. Что ещё, кроме огня, собирались использовать в борьбе мятежники? Казалось невероятным, что не имевшие прежде боевого опыта люди рассчитывают устоять в бою против хорошо подготовленных бойцов. Хотя с другой стороны, именно незнанием могло являться причиной их решимости и безрассудной смелости. Засевшие в укрытии мятежники никак не проявляли себя, предоставив комендантам право первого хода. Для начала коменданты забросали обороняющихся гранатами со слезоточивым газом. По их расчётам, через пару минут по ту сторону баррикады не должно было остаться ни единого человека, способного оказать сопротивление. Прикрывающий баррикаду обёрточный пластик был скользким. Его специально облили водой, чтобы усложнить задачу тем, кто будет штурмовать преграду. Коменданты забросили наверх цепи с крючими и с их помощью начали карабкаться на баррикаду. Оставшаяся внизу группа прикрытия держала оружие на готове. Каждый, кто появился бы в этот момент на вершине баррикады, в ту же секунду был бы сражен ножом либо дротиком. Едва только голова первого коменданта показалась над гребнем баррикады, как тут же на его шее захлестнулась проволочная петля. Раскинув руки, комендант перевернулся вверх ногами и полетел вниз, на другую сторону оборонительного рубежа. На лету он ещё успел сорвать с пояса дубинку и, выпустив из неё стальное лезвие, рубанулась по лицу кого-то из мятежников. Но подняться на ноги ему уже не удалось. Страшный удар молота расколол на его голове шлем и прикрытую им затылочную кость. Таким же образом мятежникам удалось тащить с баррикады ещё двух комендантов. Но четвёртому удалось увернуться от проволочной петли. Брошенный им сюрикен вонзился в глаз неудачливому ловцу. Метательная стрелка сразила ещё одного мятежника с арканом. Под прикрытием закрепившегося наверху бойца вскарабкались на баррикаду ещё несколько комендантов. Под ударами не знающих промахов метательных стрелок, ножей и сюрикенов мятежники вынуждены были отступить, оставив на поле боя полтора десятка убитых. Ещё не все коменданты успели перебраться на другую сторону баррикады, когда из бокового прохода, сворачивающего налево, в нескольких метрах от них появились двое человек, с трудом удерживающие в руках тяжёлый бранспойт, подсоединённый к толстому шлангу. Мощная тугая струя воды ударила по комендантам, сбивая их с ног. Кто-то, находившийся на баркаде, кинул нож, вонзившийся в плечо одного из мятежников. Бросив бранспойт, второй человек подхватил раненого и вместе с ним скрылся за углом. Извиваясь по мостовой, шланг продолжал выбрасывать во все стороны потоки воды. Похоже, что мятежники исчерпали все свои возможности. И напоследок решили устроить нам душ, стягивая маску противогаза с запотевшим лицевым щитком, пошутил один из комендантов. Посмеиваясь над нелепой выходкой населяющих сектор идиотов, коменданты принялись приводить в порядок свою промокшую насквозь форму. Вот они, наши гранаты, сказал кто-то из спецназовцев, ткнув носком ботинка один из неровных серых холмиков. прилипших тут и там к дорожному покрытию. Они заливали их быстро схватывающимся цементным раствором. «Догадливые черти!» — оскалился стоящий рядом с ним комендант с выбритой нагло головой. «Слишком уж догадливые! Не нравится мне это!» Вместе с этими словами он резко выбросил руку в сторону. Вылетевший из руки нож вонзился в горло появившемуся из-за угла человеку в высоких резиновых сапогах. Человек захрипел и уронил на залитую водой мостовую оголенный конец высоковольтного кабеля, который держал в руках. Зловещие шипения и треск электрических разрядов возвестили о том, что взвода комендантского спецназа больше не существовало. «Я поверить не могу!» Не в силах усидеть на месте, Никас Сафарин нервно расхаживал вдоль длинного стола для совещаний, за которым сидели советники и представители спецслужб. «Уму непостижимо!» Сафарин удивленно и в то же самое время возмущенно взмахнул руками. Взгляд, направленный вначале на потолок, он в следующую секунду перевел на своих советников. и те торопливо закивали, соглашаясь с утверждениями шефа. Сафарин остановился за спиной командира комендантского отряда специального назначения и положил руки на спинку его кресла. Объясните мне, господин Петросян. Объясните нам всем, Сафарин взмахом руки обвёл всех сидевших за столом. В чём причина того, что специально подготовленные бойцы не могут справиться с безоружными мятежниками? Причина в том, что отряд команданского спецназа подготовлен для борьбы с террористами, а не для подавления мятежей. Глядя в стол, угрюмо ответил командир. У отряда нет опыта ведения уличных боёв. Как мы недавно убедились, вы и с террористами бороться не умеете, безнадёжно махнул рукой Сафар. Взрыв на складе был намеренной провокацией, ответил Петросян. Кто-то использовал налёт X-сайтов для того, чтобы нанести удар по нашему отделу. Я уже докладывал, что незадолго перед взрывом получил сообщение от своих людей о том, что все мины X-сайтов обезврежены. Значит, не все. Раз взрыв всё же произошёл, и ответственность за это лежит на вас, Сафарин ткнул пальцем Петросяну в спину, между лопаток. И на восток же, господин Строп, указал он на шефа патрульной службы. "Я согласен с выводами господина Петросяна", сказал Строп. "Но, как мне кажется, сейчас нам следует заниматься не поиском виновных, а решать вопрос, как быть с мятежным сектором. У вас есть какие-то предложения?" Уперевшись руками в спинку стула, на котором сидел Петросян, Сафарин подался вперёд. Если вы дадите разрешение использовать огнемёты, начал Строп. Не дам, не дав договорить, оборвал его Сафарин. Во-первых, огнемёты запрещённое оружие, и когда об этом станет известно совету, я даже не хочу говорить об этом, взмахнул рукой Сафарин. А во-вторых, кому будет нужен выжженный дотла сектор? Может быть, перекрыть доступ кислорода в сектор Неуверенно предложил кто-то из советников. Бессмысленно, сказал, по-прежнему глядя в пол Петросян. В воздухо в секторе хватит на 3-4 часа. За это время мятежники успеют пробить дыру в соседний сектор. Нам только не хватало, чтобы мятеж перекинулся на другие сектора. Нужно было сразу же действовать решительно и жёстко, сказал Строп. А так мы дали мятежникам время на подготовку. И следует признать, они с умом им воспользовались. «Вы обвиняете меня в нерешительности, господин Строп?» Сафарин бросил на шефа безопасности гневный взгляд. «Ни в коем случае, господин Сафарин», — поспешно заверил тот. «Я просто констатирую факт». «Хватит разговоров, господа», — звучно хлопнул ладонью по столу Сафарин. «Начинайте, наконец, действовать». Я требую, чтобы несмотря ни на что, штурм сектора Лапласа продолжался. Вместе с теми, кто погиб при взрыве склада, я потерял половину своего отряда, мрачно заметил Петросян. Ещё две-три баррикады взяты такой же ценой, что и первые, и из всего отряда спецназа останусь только я один. Принимайте под своё командование патрульных стропа. Если уж бойцы господина Петросяна не смогли справиться с поставленной задачей, то что говорить о простых патрульных, попытался возразить Строп. Потери среди них будут огромными, а принесёт ли это желаемый результат? Если потребуется, то на штурм сектора пойдёте вы сами, Строп, и Петросян вместе с вами, решительно отмёл любые возражения Сафарин. Делайте что хотите, господа, но к утру К тому времени, когда начнёт свою работу совет сохранения стабильности, я должен получить сообщение о том, что сектор Лапласа находится полностью под вашим контролем. Возобновив штурм сектора Петросян, избрал тактику постоянного, ни на минуту не ослабевающего давления на оборонительный рубеж жиметяжн. Неся потери, отряды комендантов медленно, но упорно продвигались вперёд, направляясь вдоль центрального прохода навстречу друг другу. По мере того, как квартал за кварталом сектор переходил в руки комендантов, среди мятежников началось волнение, грозящее в скором времени перерасти в панику. Отступая к центру сектора, люди чувствовали себя зажатыми в чудовищные тиски, лапы которых медленно сходились. чтобы в конце концов раздавить, размазать, превратить в труху и прах то, что находилось между ними. Надёжно укреплёнными и продуманно защищёнными были только три первой линии обороны немецких. Преодолев их, дальше коменданты двигались почти не встречая сопротивления. Небольшие, разрозненные группами тежников пытались наносить удары по отрядам комендантов, из боковых проходов, но встречая решительный отпор, быстро ретировались. До время от времени из окон секций, выходящих фасадами в центральный проход, летели в комендантов то бутылки с зажигательной смесью, то просто какие-то тяжёлые предметы. Прочёсыванием боковых проходов коменданты не занимались, опасаясь угодить в засаду. Они продолжали двигаться дальше, спеша закончить дело и покинуть наконец Проклятый сектор унёс ещё множество жизней. К 6 часам утра под контролем мятежников, зажатых с двух сторон отрядами комендантов, оставалось только 5 кварталов центрального прохода. Защитники сектора были близки к тому, чтобы признать своё поражение и прекратить бессмысленное сопротивление. Эй, смотрите-ка, крикнул вдруг кто-то из людей. Следуя за направлением его протянутой руки, те, кто находился рядом, подняли головы вверх. На потолке сектора медленно сдвигалась в сторону плита перекрытия. Когда проём стал достаточно большим, чтобы в него мог пролезть человек, вниз упал тонкий пластиковый трос. Держась за зажимы роликовой каретки, Вниз по тросу быстро съехал человек, одетый в тёмно-синюю форму армейского образца, ботинки на высокой шнуровке и в армейском кепи с широким козырьком на голове. Поверх одежды на нём был ещё и бронежилет с кармашками для метательных ножей и стрелок. "Ну что, мужики, помощь нужна?" весело улыбнувшись, спросил он у измученных защитников сектора. Те, не зная, что ответить, удивлённо смотрели на спустившегося с потолка пришельца. Незнакомец посмотрел вверх и, звонко свистнув, махнул кому-то рукой. Проём в потолке расширился. Вниз упало ещё с десяток тросов, по которым заскользили люди, одетые так же, как и тот, что спустился первый. Каждый из них, едва коснувшись ногами пола, проворно отскакивал в сторону, уступая место спускающемуся следом за ним. Ничего не понимающие жители сектора молча наблюдали за тем, как буквально на глазах растёт армия пришельцев. Одетые в синюю форму и бронежилеты, бойцы выстроились у стены дома в три шеренги. Их было не меньше 2 сотен. Все как на подбор, высокого роста, крепкие и мускулистые. Даже лица их, застывшие, словно вытесаные из камня, с пустыми, ничего не выражающими глазами, казались одинаковыми. Никто из бойцов не сделал ни одного лишнего движения и не произнёс ни единого слова. Впрочем, это не относилось к пяти командирам, которые прохаживаясь перед строем, посмеивались и обменивались между собой короткими замечаниями. Кто-то из местных жителей подошёл к одному из командиров и осторожно тронул его за локоть. "Простите", робко произнёс он. "А вы, собственно, кто такие будете?" "Друзья", улыбнувшись, ответил командир. Обращаясь ко всем, кто мог его видеть и слышать, он отчётливо и громко произнёс: Мы — представители информационного отдела. Мы не могли равнодушно наблюдать за кровавой бойней, учиненной в вашем секторе комендантами. Мы пришли к вам на помощь и уйдем, как только наша миссия будет окончена. Но если вы пожелаете, чтобы мы остались, то как только коменданты будут выбиты из сектора, сюда незамедлительно доставят необходимое продовольствие. Мы не захватчики — и не собираемся с силой навязывать вам свою власть, как это пытаются сделать коменданты. Хозяева сектора вы, его жители, и вам выбирать руководство, которое может удовлетворить и защитить ваши интересы. Ошеломленные жители какое-то время молчали, не в силах поверить тому, что решение всех их проблем внезапно, само собой, буквально свалилось им на голову. Когда же до них наконец дошёл смысл слов, сказанных информационником, толпа взорвалась ликующими криками, повергшими в изумление находящихся совсем уже неподалёку комендантов. Командир отряда информационников удовлетворённо улыбнулся и вскинул вверх руки, призывая собравшихся к тишине. Благодарю вас за поддержку, друзья, сказал он. А сейчас прошу вас очистить проход. Вы проявили незурядное мастерство и мужество, сражаясь с комендантами. Теперь позвольте действовать профессионалам. Быстро и чётко выполняя команды, бойцы разделились на две группы и развернулись в обе стороны центрального прохода. Последний инструктаж, который перед боем дали бойцам командиры, был короток. Враг определён, ориентация по цвету формы. Задача Уничтожить врагов либо вытеснить из сектора. Клон, действуй. Ровным, сомкнутым строем клоны-бойцы двинулись в указанных направлениях. В первый момент, увидев движущихся на них бойцов в форме информационного отдела, коменданты замерли в растерянности и недоумении. Они уже ощущали близость победы и не были настроены на битву с новым противником, уверенно вставшим у них на пути. Последний удар, ребята. Мы раздавим их, крикнул командующий патрульными комендантами один из последних оставшихся в живых спецназовцев и первым бросился вперёд. Воодушевлённые уверенностью своего командира, коменданты последовали за ним. Идя на сближение с противником, коменданты активно использовали метательное оружие. Однако грудь и живот у клонов были надёжно защищены бронежилетами и широких наборных пластин. На ранения в руки и ноги они просто не обращали внимания. В мозги каждого из них специальной командой были временно нейтрализованы центры восприятия боли. Упали на мостовую только четверо клонов. Одному из них брошенный нож воткнулся в колено, раздробив сустав. Трое других были ранены в голову или шею. Когда расстояние между противниками сократилось до 20 метров, шедшие в первый шренге клоны одновременно, как по команде, взяли в руки большие двухлопастные бумеранги, отточенные кромки которых были из песчарины с мелкими острыми бороздками, нанесёнными лазерным лучом. 13 брошенных бумерангов, подобно порыву ветра, несущему боль и смерть, ударили по строю комендантов, нанеся удар Клоны из первой шеренги организованно отступили назад, уступая место следующим за ними бойцам. И ещё 13 боевых бумерангов, рассекая воздух, ворвались в ряды комендантов, сея ужас и смерть. Оставшиеся в живых коменданты сгруппировались и подняли щиты. Оружие дальнего боя, использованное противником, оказалось эффективнее того, что имелось у них. Теперь, приготовив дубинки с выдвигающимися стальными лезвиями и металлической плети, коменданты готовились к ближним бою. Приблизившись к выстроенной комендантами черепахи, клоны выбросили вперёд телескопические копья. Пара комендантских щитов разлетелась в дребезги. Остальные выдержали удар, но наконечники копии соскользнули по ним в зазоры между сдвинутыми плоскостями. Работая ими как ломами, клоны взломали оборону противника и подняли комендантов на копья. Коменданты, которым посчастливилось выбраться живыми из этой мясорубки, в панике кинулись бежать к выходу из сектора. Комендантский отряд второго эшелона, вошедший со стороны сектора Архимеда, попытался организовать оборону, воспользовавшись для этой цели не до конца разрушенной баррикадой мятежников. но был смят и обращён в бегство неудержимым натиском бойцов, одетых в синюю форму. К 9 часам утра сектор Лапласа полностью перешёл под контроль информационного отдела. Мы ещё сыграем в шахматы, спросил умедливо Стиноф перед тем, как уйти. Конечно, устало улыбнувшись, ответил тот. Будем считать, что сегодняшнего дня просто не было. Когда за стеновым и монахом закрылась дверь, медлив сел за стол и подперев голову ладонью, уставился на монитор. Канал новостей сообщал о том, что усилиями информационного отдела порядок в секторе Лапласа восстановлен, и пострадавшим жителям уже доставлена первая партия продовольствия. Кадр сменился, и на экране появилось довольно улыбающееся лицо Марата Шали. Мы приложим все усилия для того, чтобы в кратчайший срок привести сектор Лапласа в состояние, в котором он находился до того, как руководство комендантского отдела учинило в нём кровавую бойню. Взяв со стола заряженный арбалет, медлив тщательно прицелился и выстрелил. Пробитый стальным болтом моноэкран лопнул, рассыпавшись на тысячу осколков.